Глава двадцать пятая. Из огня да в полыме. Очнулся от громкого шепота Тхакуна. — Милорд, пора! — А? — Что такое? — выбрался я из сладких грез, в которых я валялся на своем диване, уткнувшись лицом в пуховую подушку. В воскресенье жена гремела посудой на кухне, готовя завтрак, а в детской началась обычная возня проснувшихся дочек. «Я-то сова, но все мои женщины дома были жаворонками». «Враги идут!» Огляделся, и действительно... Когда засыпала, равнина вокруг нас была голой, ничего опаснее сорняков и кустиков. Теперь же ее густо покрыл черный слой какой-то движущийся к нам напасти. Издалека казалось, что она сплошная». Когда противник приблизился, оказалось, что надвигающаяся черная волна состоит все же из отдельных существ. Из тысяч, если не десятков тысяч существ. Низеньких, сантиметров по тридцать, с вытянутыми туловищами и пастями на шести ножках. — Хакуон, есть идея, что это такое? — недоумевая спросил я. — Скорее всего, милорд, это сортоги Не смотрите, что они медленно движутся. Это они так вводят нас в заблуждение. Мол, маленькие и не опасные. Когда подберутся поближе, станут очень даже быстрыми. И остерегайтесь их укусов и плевков. Слюна ядовита. Эльфы рядом со мной натянули луки и выпустили стрелы по нападающим. И тут же заново из заново. Стрелы прошибали небольшие тушки нападающих насквозь, почти полностью погружаясь в землю пришпиливая тварей к ней. Но сортогов были многие тысячи, и черный вал по-прежнему приближался к нам со всех сторон, огибая убитых. Я решил на всякий случай оповестить сотника, полученной от Хакуны информации. «Эти твари очень быстрые, плюются ядовитой слюной». «Конечно!» Снисходительно улыбнулся мне он, не отвлекаясь от стрельбы. «Это же сортоги. «Надо же! Для него эта пакость прекрасно известна. Я решил не размениваться на стрельбу из лука. Полить по таким крохотным мишеням с 60 метров для меня значило бы так насмешить эльфов своими промахами, что они утратили бы всякую боеспособность. Я просто подождал, когда Сартоги подберутся на полсотни метров, и тут же скостовал каменный град. Ту его версию, что использовал для зомби, чтобы подранить, а не убить, давая грейдиться, добивая их Адельхейт. Максимально высоко и максимально широко растянув заклинания. Понадеявшись, что для такой мелочи, как эти черные твари, десятикилограммовые булыжники будут смертельны. К моему удивлению, ничего подобного. Первые несколько секунд я торжествовал, увидев, что целый участок, на котором упали мои камни, замер. Но потом там все зашевелилось. Сартоги стали отбрасывать придавившие их камни в сторону и поползли по-прежнему к нам. Помедленнее, чем остальные, видимо, удары не прошли даром, но все же поползли. Ну что же, увеличу вес до двадцати килограммов. Вот это уже помогло. Теперь камни просто плющили монстриков в хлам, и ползти в атаку уже было нечему. Проверил быстро оповещение. За одного убитого сортога давали по 450-500 очков опыта, в зависимости от уровня. Ну так и неплохо. За пять убитых мелких тварей дают опыта, как за одного зомби. А убивать мелочь легче. Зомби обычно такими большими группами, что почти каждый камень попадал в цель, не собираются. И понеслась на мелких монстров каменная смерть с неба. Расчистив участок перед собой в пределах действия своей магии, я пошел по кругу, почищая монстров и у соседей. Эта лафа продолжалась около получаса, а потом все, монстры закончились. Эльфийские стрелы и мой каменный град сделали своё чёрное дело. Проинструктировав Тхакуна разбудить меня, если что случится важного, снова вырубился. Блин, и этот навык я недавно считал совершенно бесполезным. «Милорд, снова враги!» Мне показалось, что Тхакун разбудил меня тут же. Но нет, судя по интерфейсу, прошло шесть минут. Открыв глаза, я обнаружил, что убитые нами сортоги вдруг зашевелились, окутавшись чёрным дымом. Когда он развеялся, монстрики предстали перед нами в виде скелетов. Их плоть, словно оплавившись, стекла вниз, и теперь каждый скелетик стоял в чёрной лужице. И преображённые сортоги ринулись на нас, как ни в чём не бывало, словно их только что всех не перебили. Я почему-то почувствовал себя обманутым. Может, потому что обидно убивать тех, кого только что уже убил. Но тут же успокоил себя мыслью, что мой каменный град будет вполне эффективен и против сортогов в новом виде. Так оно и оказалось. Единственной проблемой стало то что стрелы эльфов теперь часто пролетали сквозь кости скелетов, естественно, не нанося им при этом никакого ущерба. Поняв это, эльфы спрятали луки и ринулись с мечами на противника. Моя задача по использованию каменного града осложнилась. Теперь нужно было смотреть за тем, чтобы ненароком не грохнуть кого из союзников. В этот раз победить оказалось сложнее. Мелкие твари, преобразившись, стали еще быстрее и устойчивее к повреждениям. Но, тем не менее, с ними удалось покончить. Я снова впал в дрему. Милорд, снова начинается! дёрнул меня от хакун. И в этот раз у строители даже, не изменяя себе, использовали сортогов как материал для новых монстров. Только ситуация усложнилась. Из разбросанных десятками тонн по полю боя костей убитых монстриков стали формироваться туши больших монстров, метра по четыре длиной, и два с половиной метра высотой. Когда последняя косточка с земли была встроена в одну из тварей, мы оказались в окружении сотен когтистых монстров с горящими красными глазами. Что неприятно, прыти мелких сортогов новые большие монстры не утратили и принялись огромными прыжками по шесть-семь метров наскакивать на наши ряды. Эльфы плотно сбились в кольцо, ощетинившись копиями, а меня сотник лично утащил за шкирку в его центр. Я не обиделся, понимая, что с ним будет, если я тут помру. Просто скастовал себе двухметровую глыбу под ноги, забрался на неё и, получив прекрасный обзор, стал каменным дождем из восьми валунов по 500 килограммов в каждом атаковать новых монстров. Тут уже дело пошло с попеременным успехом. Цели достигал только каждый второй удар. Уж больно вёрткими были твари. А эльфы, будучи в безопасности под защитой копий, кастовали на тварей молнии и цепи молний, потихоньку выкашивая их ряды. Для меня главным вопросом стало не забыть, что камень, на котором я стою, развоплощается каждые пять минут но из-за горячки боя накопившейся усталости пару раз таки забыл и сверзился, ударившись о землю. Больше пострадало мое самолюбие, потому что обычно невозмутимые эльфы каждый раз при этом ржали. Когда на поле боя осталось всего несколько уцелевших тварей, сотня разделилась на три отряда, которые открыли охоту на них. Каждого из монстров подранили, прижали копьями к земле, И позвали меня лично добить. Когда все закончилось, бросил взгляд на часы. С момента попадания в данж прошло два с половиной часа. «Еще полтора, блин!» «И что тут еще удумают, блин?» Вздохнул, забрался в центр площадки и вырубился. В этот раз Тхакун разбудил меня уже через четыре минуты. Мои самые худшие опасения подтвердились. Кости убитых монстров снова начали сползаться в новые комбинации. И в этот раз всего в пять тварей. Господи, какого же размера монстры будут из них созданы? Главное, чтобы они не были летающими. Хватит мне моих кошмаров с костяным драконом». Возникшие через полминуты создания впечатляли. По двадцать метров длиной, четыре метра высотой, метров по шесть шириной. Эдакий вариант сухопутного кита, только в отличие от океанского на толстых коротких ногах. Подумавши, я зарядил сразу два четырехтонных валуна над головой ближайшей твари на максимально доступной высоте. Так сказать, отнёсся со всем возможным уважением. валуны вбили широкую голову на короткой бычьей шее в землю, но уведомление о победе не мигнуло. Значит, что-то не так. И действительно, секунд через пять монстр поднял голову, стряхнув мои валуны на землю, и пронзительно взревел открыв пасть размером с носовые ворота у десантного корабля, способного перевозить танки. Это стало сигналом к атаке всех пятерых существ на нас. В этот раз никто никаких копий не выставлял, потому что это бы помогло не больше, чем попытка остановить носорога хворостинкой. Все разбились на небольшие группы. Главной задачей каждой группы стало увернуться в сторону от стремительно несущегося в атаку огромного создания, убедиться, что других атакующих нет и ждать, когда монстр, преодолев силу инерции, остановится, развернется и снова атакует. Меня страховал лично сотник с пятью воинами. Если они считали, что я двигаюсь слишком медленно, то попросту подхватывали меня под мышки и оттаскивали с пути бегущего монстра. Одно хорошо, сонливость пропала как таковая. Из спортивного интереса я скинул еще около десятка валунов на того же монстра, используя моменты, когда он, притормаживая после завершения очередной атаки, на несколько секунд фактически останавливался, но убить так и не смог. А линия жизни огромного создания так и не ушла ниже 95%. Та самая ситуация, когда размер имеет значение. Эльфы, кстати, даже и не пытались атаковать монстров. То ли считали, что это бесполезно, то ли, как я чуть позже сообразил, не хотели накликать беду похуже. А ведь действительно, что бы случилось, если бы нам удалось совместными усилиями забить этих пятерых монстров? Логично полагать, что в этом случае из их костей Появился бы один монстр такого размера, что от него уже не факт, что можно было бы успеть увернуться. Ближе к моменту истечения четырехчасового срока стал считать каждую минуту. Усталость от постоянных уворачиваний заставляла путаться мысли. Финал, когда выскочило уведомление о победе, воспринял как манну небесную. «Поздравляем! Данж «Борьба за существование» успешно пройден. Награда 500 золотых монет, 800 тысяч единиц опыта». Из последних сил глянул в интерфейсе. За победы в данже и полученные 800 тысяч единиц опыта взял 14 уровней. Итак, две трети плана в 50 уровней за день я сделал. Но был совсем уже никакой от переутомления. Следующие два данжа я помню урывками. Кого-то рубил мечом, кого-то подчевал каменным градом. В памяти ярко запечатлелись какие-то летающие медузы, от которых надо было уворачиваться. Еще точно помню метровой высоты шары с огромной скоростью катящиеся на нас, разбрызгивая во все стороны жгучую кислоту. Я настолько устал, что порой эльфы просто мной вертели в разные стороны, когда меня атаковали те или иные враги, убирая мою тушку из-под ударов. Один раз использовал кнопку, и действительно боль была такой, что на время я пробудился. Решив, что это слишком уж зверское средство, перешел на эликсиры. Выпил три эликсира рука богини вместо разрешенных двух в течение следующих восьми часов наплевав на строгие указания колдуньи. исхлопотал в довершение ко всему дебаф в виде жуткой головной боли, погружающей меня в пучины мерцающих видений. Зрение периодически двоилось, а часть обзора закрывала какое-то марево. Где-то ближе к концу второго данжа уже утром внезапно ко мне подскочил сияющий от радости сотник. «Ты получил свои полсотни уровней! Моё задание выполнено! Проснись, если хочешь дожить до конца! Теперь ты сам за себя!» Радоваться я уже не мог. Вздохнув, вонзил в ладонь кнопку во второй раз. По ощущениям, это было похоже на прыжок в бочку с кислотой с разбегу. Ко всем моим нервным окончаниям словно приложили провода и пустили по ним ток. Величественная в своей безжалостности боль выдрала меня из царства сна в очередной раз. Огляделся. Мы находились на склоне какой-то горы. Верхушка была заснеженной, но мы были на три километра ниже, и тут температура была вполне пристойной. Снизу, от зеленой рощи, расположенной посредине огромного болота, к нам поднимались рядами какие-то воины. До них было еще метров пятьсот, но и с этой высоты было видно, что они крупные, не меньше орков и одеты в шкуры. «Людоеды племени болотной лихорадки», — довольно скались, — сообщил мне эльф. «Последняя волна атаки. Если сдержим их и не отступим, то все, данж успешно пройден. Главное, обрати внимание на их самое мощное оружие — ядовитые стрелы из духовых трубок». «Две секунды, ты покойник!» Обнадеженный приближением конца моих мучений, я дождался, когда враги подойдут поближе, и стал запускать вниз по склону по восемь круглых валунов по пятьсот килограмм за каждый каст моей визуализации. Людоеды не дошли до дистанции выстрела из духовой трубки. Мои валуны в своем движении, цеплявшие и тащившие за собой другие камни, Сносили их со склона вниз или утрамбовывали в него. Десятью минутами позже я уже стоял у выхода из данжа. Сил двигаться куда-либо не было совсем. Марафонец добежал до финиша и серьезно подумывал сдохнуть прямо на месте. Вот да. Теперь я понимал, что чувствовал тот воин, что помер от переутомления, прибежав с поля битвы сообщив грекам О победе в битве при марафоне. «Тут можно где поспать?» – спросил я Сотника. «Я не рекомендую тут тебе оставаться», – серьезно ответил тот. «Обязательства Его Величества Короля Ангереда полностью выполнены. Мне недоусмысленно дали понять, что тебе после окончания прокачки следует покинуть равнину». «Снова посетить нас невозбранно можно будет через четыре дня, когда луна пойдет в рост». «Я ничего не понял, кроме того, что придется валить от эльфов прямо сейчас». Кивнул сотнику и открыл портал. Естественно, не к базе, а на поляну около Даблвира. Выйдя из портала, меланхолично сел в десятки метров от него. Хорошо, что зверский эффект от кнопки еще действовал, и я вспомнил о важности соблюдения протокола безопасности. И он подтвердил свою необходимость. Последние секунды действия портала в него почти незаметно, и, надо полагать, в стелсе проскользнула высокая фигура в темном. Проскользнула и тут же растворилась в окрестных кустах. Мысленно выругался и понял весь изящный дизайн задумки короля. Он потребовал, чтобы я получил весь свой грейд в полсотни уровней за один раз вовсе не из вредности. Его целью было утомить меня до крайности, чтобы я утратил всякую осторожность, и его шпион смог проследить меня до нашей базы. «Весьма ловко придумано, и вполне могло сработать. Вот и что делать? Дать понять шпиону, что он обнаружен, чтобы он оставил попытки прыгать за мной в порталы? А с чего я взял, что он оставит их? Может, ему добрый король ангарет пообещал башку отрубить, если он не справится? И этот может. Атаковать его? Нельзя. Мало ли, что мне еще может понадобиться от целого эльфийского короля. Подловатого, конечно. Но, видимо, они по своей природе другими не бывают. Не удастся убить шпиона. Он вернется с вестями, что я пытался это сделать. И все. Вражда целого королевства обеспечена. Мозг снова стал погружаться в туман. Эффект от кнопки заканчивался, и я точно знал что не в моих силах воспользоваться ей сегодня еще раз. Морально-волевые качества упали до рекордно низкой отметки. Ладно, черт с этими хитрожопыми эльфами. Раз на базу отправляться рискованно, наведаюсь в гости в армию двух королей. Местоположение этого лагеря Ангареду наверняка известно, так что я друзей не подставлю». Если эльфийский шпион решит последовать туда за мной, то я от него быстро избавлюсь. Пусть попробует прятаться среди орков и гномов. Ха -ха. Если хоть капля здравого смысла есть, слиняет тут же из лагеря куда подальше и как можно скорее. А я там высплюсь не спеша, и потом уже отправлюсь на базу со всеми необходимыми предосторожностями, когда буду лучше соображать». Приняв решение, тут же открыл портал и шагнул в него. Выйдя около горы с королевскими шатрами, помахал рукой королевской стражи, в которой меня знала теперь каждая собака. «Всем привет!» «Расследите за порталом! Может появиться эльфийский шпион в стелсе!» Стоявшие вблизи орки, радостно оскалившись, шагнули к порталу. «Стелс шпиона тут не поможет!» Королевская охрана хорошо обвешана всякими артефактами, в том числе и против стелса. Сняв с себя эту проблему, шагнул к ближайшей палатке, у которой гномы завтракали у костра. «Привет, друзья! Можно подрыхнуть в вашем шатре несколько часиков?» Никаких возражений не было, и я рухнул на машинально извлеченные сумки шкуру волка-вампира, моментально засыпая. Последняя мысль была о том, что я же, по идее, выполнил третий этап, и уже должны появиться условия четвертого. Но то, что меня безмерно интересовало еще недавно, теперь было совершенно безразлично. Измордованный организм немедленно погрузил меня в целительный сон. Пробуждение было не очень. Я чувствовал, что ни хрена еще не выспался, но Тхакун орал мне в ухо. «Милорд, лагерь атакован войском нечисти!» Взглянул на интерфейс. Проспал я всего часа четыре. Правда, это неплохо помогло. Теперь я чувствовал себя просто уставшим, а не смертельно уставшим. Разница таки имеет значение. «Так и какой атаке?» — говорил Тхакун. Выглянул из шатра. Да уж, ошибиться было невозможно. Все вокруг бегали, бряцей оружием. Подошел к цепи королевской охраны. — Приветствую. — Что тут за дела? — Атака огромной армии ада, — тут же ответил ближайший ко мне орк. — Окружает нас со всех сторон. Но короли не против, предвкушают знатную рубку. Вызвав грифона, поднялся над полем на сотню метров. Действительно, со всех сторон сверкали сотни порталов, из которых валом валили зомби и бесы, черти и демоны. Выходящие тут же пристраивались к уже стоящим в круге представителям нечисти, делая его плотнее. Зомби впереди, за ними бесы, на заднем фоне черти и демоны. Дьяволов не заметил, то ли не подоспели еще, то ли где незаметно затихарились и командуют через своих представителей. Джиннов тоже не было видно, впрочем, с их огромной скоростью их можно держать в любой ложбине поблизости и прислать на поле боя в нужное место за считанные минуты. Ни одного реального столкновения между войском двух армий и армией Ада не заметил. Орки и гномы выстраивались во внутреннее кольцо, впереди воины с самыми длинными копьями, За ними воины с копьями покороче, затем лучники. С Королевского холма ожесточенно махали разноцветными флагами, видимо, отдавая распоряжение о тактике и стратегии в предстоящей битве, посвященном систему сигналов при помощи флагов военачальникам. Судя по всему, несколько минут у меня еще есть. Тут же вспыхнуло любопытство. «Я же сделал сотни уровней! Ну-ка!» Что там с четвертым этапом? И дали ли какие плюшки за выполнение третьего этапа? Хакон, подстрахуй меня, пока я тут кое-что гляну. Поздравляем! Вы успешно прошли отбор по итогам третьего этапа. Вам удалось сохранить три из запасных жизней. Они переходят на следующий этап в качестве бонуса. Поздравляем! По совокупности полученных достижений вы продолжаете возглавлять рейтинг. Ваша награда плюс 10 единиц к ловкости. Ознакомьтесь с условиями четвертого этапа. Этап четвертый. Вам необходимо уничтожить дьявола и успешно пройти появившийся после его гибели данж не умерев при этом более семи раз. Огнестрельное оружие запрещено. Возможность сравнить темпы своего развития с конкурентами отсутствует. Возможность анализировать базы данных по игре вне ее отсутствует. Выход на контакт с друзьями родными запрещен. Попытка нарушить запрет всеми возможными путями – Расценивается как отказ от дальнейшего участия в игре. Игрок дисквалифицируется. Другой шанс не предоставляется. Если вам удастся сохранить одну из запасных жизней, она перейдет на следующий этап в качестве бонуса. Серж Винтеркей Ритм войны. Девятая книга цикла Эгида. Текст читал Сергей Уделов. Ноябрь 2020 года. Тверь. Продолжение цикла Эгида будет озвучено в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами и слушайте продолжение цикла Эгида, десятую книгу цикла «Эффект дракона».